Голова 20: -я. Ненависть Гадей Сеолы. «Братик, кажется, что-то происходит». Услышал я зовущий меня голос, пока песня хора «Владыки демонов» раздавалась в Голодынагуа. Я приключил магические глаза на поле зрения Арканы, внутри башни магической стены. Рядом с ней находился Рей, и они были окружены запретными гвардейцами. Глаза у них были какими-то таинственно мрачными. Может, я и не умею распознавать тонкости эмоции так же хорошо, как Миша. «Ну уж, слишком хорошо мне знаком этот презрительный взгляд, направленный на того, кого ненавидишь». «Ну и что ты за богиня?» — в деловом тоне спросила одна из гвардейцев. Судя по всему, она подавляет свои чувства. «Я безымянная богиня Аркана». Ответ Арканы вызвал у женщины раздражение. «Ты издеваешься надо мной?» «Я не лгу, дитя дракона. Порой боги отбрасывают свои имена. Если ты хочешь знать мое прежнее имя, я могу его назвать». «Я непокорная богиня абсурдности Гондонва». «Это уже совсем не смешно», — сказала она низким и полным ярости голосом. «Неужто ты решила, что упомянув имя богини абсурдности, мы начнём почитать тебя, хитренькая богиня?» «Судя по всему, чужаки говорят о том, что Гадей Сиола верит в непокорную богиню, но суть этого заключается совсем не в том, что вы там себе воображаете. Для нас что боги, что непокорная богиня — всё одно и то же». «Что ты имеешь в виду?» «Если ты действительно богиня абсурдности, то должна знать, что именно богиня предательства и лжи Гондон водоровала Гадейсиоле учение о том, что ни богини ни непокорная богиня не спасают смертных!» Колка, словно сплёвывая, решительно заявила запретный гвардеец. «Никогда не верить богов! Это боль, запечатлённая на каждом из нас, и вывернутая наизнанку вера в вас! Наш народ стоит выше богов и властвует над ими!» «Я поняла ваше учение, Дитя Дракона, но то, что я была богиней абсурдности...» А сейчас отбросила это имя Правда. Я не пытаюсь обмануть тебя. Спокойным голосом сказала аркана: На свете есть разные боги. То, что боги не спасают смертных, это правда и ложь одновременно. Но я могу поклясться, что являюсь порядком, который дарует смертным спасение. Запретный гвардеец представила свою копье к кончику носа аркана: Если боги даруют спасение, то почему они не спасли его? Дав волю гневу, спросила девушка. «Я молилась Господу, жертвуя всем ради него. Но он не спас моё дитя, несмотря на то, что я отдала ему всё. Почему он родился драконидом с коротким сроком жизни? Почему завыщий себя Господом не может спасти всего одну жизнь?» Аркана посмотрела на неё с грустью во взгляде. В любом было бы очевидно, что эту женщину не отпускает трагедия прошлого. Она возносила Господу молитвы, просила его о чуде и осталась неуслышанной. Весьма обыденное, что для поверхности, что для подземных глубин происшествия. Неужели желание просто жить обычной жизнью настолько дерзкое? Но больше всего меня убили слова Паттера о том, что моей веры и молитв недостаточно. Какой же это бред! Обе руки, сжимающие копье, трясло от гнева. Что очень озердало, что агаки вся всё сплошной обман. Сколько бы ты им ни молился и чтобы бы ни пожертвовал, боги никого не спасут. Так говорили бы прямо с самого начала, что никакого Господа не существует. Подземные глубины — это глубоко верующий мир. Поэтому, наверное, не так сильно злятся, когда боги предают их. «Дитя дракона, я не лгала о том, что могу даровать спасение, но, имея жизни и чувства, я не могу быть всезнающей и всемогущей. Недостаточно было не твоих молитв, а божественной силы». Скрипя зубами, запретный гвардеец напрягла руки. «Чай издеваться!» — пробормотала она с ненавистью и злобой в голосе. «Кончай издеваться надо мной!» Потеряв контроль над собой, она попыталась пронзить аркану копьём, однако у неё ничего не вышло, поскольку его остриё было срублено мечом духов богов и людей эвансманой. «Я знаю, ты хотела спасти своё дитя», — сказала Рэй. «Но если ты осознаёшь, что боги никоим образом не особенны, то поймёшь, что мы не сильно тот от вас отличаемся». «Заткнись! Вот, значит, как вы теперь заговорили!» «Всё время глаголите, что являетесь порядками...» Руками повелевающего всем всемогущего сиятельства. Но как только это становится невыгодно, утверждаете, что ничем от нас не отличаетесь? Мы с ней не тот бог. Я не знаю, что именно у тебя стряслось. Но не надо нас винить в том, с чем мы никак не связаны. Запретный гвардеец злобно уставился на Рэя, словно жалуясь, что в её глазах это не более, чем попытка уйти от ответственности. Боги все одинаковы. Вы лишь порядки и законы мироздания, которым наплевать на чувства смертных. Она права, подобных богов в мире так много, что аж тошнит. Я не отрицаю, что многим богам недостают чувств, но полагает лишь из-за этого, что они все такие ошибочно. Факт в том, что вы не верите в богов, живя в подземных глубинах, где многие верят в них. Затканясь! Вытащив из магического круга новое копье, запретный гвардеец попытался ударить им Рея, но он легко разрубил его. А ведь они вроде бы говорили, что в Гадайсеоле гегемон Верфлер решает, что делать с богами. В таком случае её действие явно не более, чем личная месть. Однако стоящие вокруг гвардейцы не пытались её остановить, а лишь смотрели на Рея с арканой точно таким же, как у неё взглядом. «Выходят они все одного поля ягоды?» «Назовись, божок, говорящий совсем как смертный! Что ты за бог?» «Бог храбрости, Рей Гранс! ответил Рей с естественным видом. «Бог храбрости!» Судя по всему, они никогда о таком не слышали, что и неудивительно, Ведь Рэй придумал его буквально только что. «Чего тебе не хватает, так это храбрости признать свои ошибки? Никто не отрицает твою грусть и ненависть, но отнюдь не все боги желали тебе зла, и полных их истреблений не воскресит твое дитя. Вы всегда говорите лишь то, что выгодно вам!» Прямолинейно возразила гвардеец на попытку Рэя убедить её. «Само ваше бытие — это чистое зло. Порядок пламени сжигает смертных, порядок клинка рубит их насмерть, порядок жизни отнял жизнь моего дитя, Ну а ты топчешь гордость нашей месте своим порядком под названием «Храбрость». Ты видишь всё лишь в отрицательном свете. Если ты не можешь разжечь огонь, то ты умрёшь от обморожения. А без умения резать не сможешь приготовить себе что-нибудь. Без «Храбрости» ты не сможешь продвигаться вперёд. Нас никогда не одурачить божьим словом. Мир будет существовать даже без порядков. Мы сможем жить без богов. Вот ради чего существует ГДСиола и дракон Гегемон. Запретный гвардеец вложил в копьё магическую силу, его остриё тут же вспыхнуло, и лезвие копья покрылось пламенем. Все члены запретной гвардии селы были преданы богами. Кого-то жизни лишила богиня-хранительница регенерации, кого-то бог Госпола, а кого-то бог Сияния. Мы поклялись отомстить, поклялись вместе уничтожить богов и своими руками вернуть истинный порядок и гармонию! Пламя отрезало Рою путь к отступлению, и остриё копьё устремилось в его сердце. Рэй взмахнул мечом духов богов и людей и погасил у пламя давлением меча, а заодно выбил копье из её рук. «Я понимаю твою ненависть». Приставив в ансмону к горлу гвардейца, Рэй уставился на неё. «Но одного уничтожения богов мало, чтобы в мире наступила гармония». «Что? Закончится ли когда-нибудь ваша месть?» «Действительно ли месть, переросшая в личную обиду к богам, закончится лишь на том, что вы их уничтожите?» На спокойный взгляд Рэя, Она ответила полным ненавистью взглядом. «Меня не покидает ощущение, что извращенная месть породит извращенные последствия. И сдается мне, что пока вы будете жить с нескончаемой обидой и ненавистью, вы лишь продолжите создавать себе новых врагов. Возможно, ваша битва не окончится до тех пор, пока вы не уничтожите всё и не останется вообще ничего». «Да что ты можешь об этом знать?» Поняв твои чувства, я не смогу исправить твои ошибки. Рей посмотрел на неё, вытращившую глаза от сильной злости, с беспомощным видом. Мне знакомо, что твоя ненависть, что обида. Сейчас вы стоите на распутье и должны выбрать, чего вы хотите. Отказаться и избавиться от своих обид или же гармонии. Раздались звуки шагов, запретные гвардейцы, окружившие Рея Сарканы, чтобы не дать им сбежать, направили на него свою ненависть копья. Уверены? А мне казалось, вы говорили, что в ГДСОЛе участь богов решает Гегемон. Вас за это не накажут? «Не тебе об этом беспокоится, болтливый божок! Давайте!» Запретные гвардейцы вонзили копья в пол, по нему промчалось пурпурное пламя, которое нарисовало под ногами Рэя с магический круг. «Нойджиниас!» Из магического круга начали сыпаться искры. В этот же миг лицо аркана искривилось, и она вдруг упала на колено. «Барьер, блокирующий божественную силу!» «Именно! В Нойджиниасе вы даже двигаться свободно не сможете!» «Это плод нашей мудрости, направленный на уничтожение божественных порядков!» Гвардеец, горло который представили Ивансману, отпрыгнула и протянула руку к своему отброшенному копью. Но... Рэй ударил её в уязвимую точку тела раньше, и она тут же рухнула на пол. «Что за...» Лёжа лицом вниз, она осмотрелась вокруг. Копья гвардейцев, соорудивших Ну и Джениас, были все разрублены, а сами девушки стояли на коленях с мученическими выражениями лиц. «Невозможно! Что, чёрт, побери! Почему, будучи внутри ну он...» Как только копья были перерублены, ну и джиниас исчез, а Аркану барьер пропал. «Теперь вы поняли? Вам не сковать порядок храбрости даже цепями для сдерживания богов. Храбрость — это такая штука, позволяющая освободиться от любых цепей». Выражение лица Аркана слегка омрачилось. Своими словами Рай хотел не дать им понять, что не является богом, Но Аркана всё равно хотела сказать им правду. «Имея храбрость, вы сможете перерубить сковывающую вас цепь ненависти, таков порядок этого мира. Так что если вы действительно хотите гармонии, то должны сражаться при помощи храбрости, а не ненависти». «Играя роль бога храбрости», — сказал Рей, лежащий на полу девушке-гвардейцу.